Но СК9. Ограничение количества прогрессивного характера льгот и помощи необходимо, поскольку юридически узаконенная помощь должна оставаться в биологически реальных пределах возможности женщины рожать, а семьи воспитывать, чтобы исключить возможность злоупотребления и этими льготами.